Глава 11 Подмастерье. Широкую песчаную площадку окружали высокие трибуны. На деревянных скамьях яблоку негде было упасть. Все, начиная от лимусов и заканчивая мастерами, собрались лицезреть это знаменательное событие – сдача экзамена на подмастерье. Сидящих мест многим не хватило, и Квихельмы беспорядочно расположились прямо на земле. Подбегая к проходу между двумя трибунами, Киф на ходу бросил. «Эни, спрячься нам за спины!» «Что? Я же ничего не увижу!» «Ты ничего не увидишь, если тебя вышибут отсюда. Девчонкам здесь быть не положено». Недовольно пробубнив себе под нос, Нира спряталась за спинами друзей. Они удобно устроились чуть поодаль от небольшой группки шестерых старших лимосов. Обозрение было прекрасное, а если кто-нибудь на них обернется, незаметно выглядывающие из-за плеч мальчишек Каниру Ниру не увидят. Сотни мужчин, юношей и мальчиков в одинаковых черных одеждах с длинными до пояса хвостами и бритыми висками шумно ждали, когда же появится виновник торжества. Энира часто видела, как проходит экзамен на младшего ученика и даже пару раз на старшего, но чтобы на подмастерье? Никогда. Такие экзамены славились нередкими смертями испытуемых, так что вполне закономерно охотников на получение одного из высших званий находилось немного. Чтобы стать младшим учеником, нужно было в течение получаса выстоять против двух младших и одного старшего учеников. Но не против всех сразу, а по очереди. Менялись они через каждые десять минут. Для лимасов это было трудное испытание. Но если юный Вихельм был достаточно хорош и по истечении 30 минут одолевал своих противников, ну или хотя бы оставался в сознании, при этом сопротивляясь, то получал заслуженное звание младшего и серебряное кольцо в ухо. Экзамен на старшего ученика был куда опаснее. Принимали его двое младших, двое старших и один подмастерье. Младший ученик в течение 15 минут должен был выстоять против своих братьев по рангу и старших, нападавших на него одновременно. Если экзаменующемуся это удавалось, то на поле выходил подмастерье. Бой длился 10 минут. Если младший ученик оставался в сознании и не валялся на земле, то удостаивался ранга старшего ученика и менял серебряную сережку на золотую. А с кем надо драться, чтобы получить подмастерье? — тихо спросила Нира. «Фиха сказал, что с десятью мастерами», — слегка повернул голову назад Юхан. Кив презрительно фыркнул, после чего Фалим добавил. «Ну, мне кажется, он набрехал». «Конечно, набрехал», — полголоса проговорил Лер Гальмарт. «Если бы ты хоть когда-нибудь слушал мастера Османа, то ничего бы не спрашивал ни у Фибада, ни уж тем более у Фихада. Чтобы стать подмастерьем, нужно сразиться с пятью старшими, тремя подмастерьями и одним мастером». «Ого!» — присвистнул Юхан. «Тоже немало». «Немало? Этому ненормальному повезет, если он жив останется. Я даже прикинуть не могу, кто в Квихле из старших может потянуть на подмастерье. Мужик, видимо, совсем с головой не ладен, раз решил, что сможет и минуту против мастера продержаться. Хотя нет, идиот он потому, что вообще надеется до него дойти». «В Квихле нет достойных старших учеников?» – удивилась Нира. Бывало, что она наблюдала за тренировками Квихельмов, и, честно говоря, никому не пожелала бы оказаться на месте их врагов. В бою они казались ей беспощадными». Я тебе больше скажу. В Квихле настолько нелепые старшие ученики, что для нас с Юханом экзамен на младшего будет несложнение обычной тренировки». «Ох, простите, великий Лимоскив. а с чего это вы так уверены, что все старшие ученики такие уж ничтожества?» С преувеличенной серьезностью спросила Энира. «С того, что мы давно наблюдаем за старшими, приглядываем себе наставников», ответил Кив, сорвав травинку и вальяжно начав ее покусывать. Как только мы пройдем экзамен, у нас начнутся индивидуальные занятия, а для этого нам нужен будет учитель. Мастера или подмастери нам вряд ли удастся заполучить, так что остаются старшие, и выбор у нас невелик». «Да его, в общем-то, и нет», — с грустью отозвался Юхан, не отрывая взгляда от поля. «Как же тогда такие бездари смогли стать старшими?» «Да все просто. С каждым годом Квихельма все хуже и хуже. Но ну, не может же быть полный Квихл лимусов. Так что те, кто хоть как-то выделяется на общем фоне, повышают. Мастера же еще владеют истинным искусством наших предков. Так что просто так подмастерье не дадут. Это звание нужно заслужить», — пояснил Лер Гальмарт. «А почему с каждым годом Квихельма все хуже и хуже?» — спросила Энира, положив подбородок на плечо Юхана и устремив непонимающий взгляд на скучающее лицо Кифа. «Работенка у нас поубавилось со времен заточения фархаров на острова. Воюем мы в основном с мартинейцами». А Мартыница, сама понимаешь, обычные люди. Да и не маги к тому же. Так что разомлели Вихельма от безделья и легкой работы. Лет пятьсот назад один только младший ученик стоил пятидесяти в сегодняшних старших. Все, тихо, они идут. Оборвал Юхан Кифа, радостно встрепенувшись. Энира вытянула шею, чтобы посмотреть на смельчака, который, вероятнее всего сегодня, погибнет. На тренировочную площадку вышли четверо смотрящих, с трудом таща огромные песочные часы и большой золотой гонг. За ними стремительной походкой выпорхнули девять высоких мужчин, одетые в черное с серебром. Все они были разного возраста, но с одинаковым выражением на хмурых лицах. По крайней мере, у четверых возглавляющих процессию. Первый шел мастер Кутрад с хищной внешностью ястреба. Это впечатление усиливалось еще и за счет большого кривого носа. Энира его хорошо знала по рассказам отца. Это был один из самых искусных мастеров в Квихле. Очень странно, что именно он будет принимать экзамен. Остается лишь посочувствовать бедному глупому старшему ученику. Следом за мастером Кутрадом шли трое подмастерьев. Инира встречала их иногда на территории замка, но имен не знала. Им было лет по 45-50, а может и 55. Солидные мужчины с отмеченной глубокого интеллекта и пережитых испытаний жизни на лицах. Весь их облик выражал крайнюю степень серьезности и сосредоточенности. Замыкали это маленькое шествие пятеро молодых мужчин. Они были бледны и, кажется, сильно волновались. За последнюю минуту Энира удивилась трижды. Первое то, что мастер Кутруд будет принимать экзамен. Он никогда не принимал экзамена на подмастерье. Отец говорил Эне, что он входит в число экзаменаторов на ранг мастера. Второе, трое подмастерьев были чересчур сконцентрированы перед предстоящим сражением, что очень странно, учитывая слова Кифа о беспомощности нынешних учеников. И третье, старшие казались напуганными. «Ты уверен, что у нас в Квихле нет достойных Вихельмов, способных получить подмастерье?» – подозрительно шепнула Энира на ухо Гальмарту. Похоже, Кифу и Юхана все это тоже казалось необычным. Они, как и все собравшиеся, нетерпеливо вертели головой, пытаясь высмотреть экзаменующегося старшего. «Говорю же тебе!» — наблюдая за смотрящими, устанавливающими песочные часы на землю, слегка раздраженно ответил Киф. Его до чрезвычайности злило непонимание происходящего. «Старший, что сейчас сквихли бездарный бездарний свет не видел!» «Что сейчас сквихли? Повторила за друга Манира. «То есть все-таки существуют нормальные старшие?» «Да, но они постоянно на заданиях. Мастера активно используют ценные кадры. Их здесь можно встретить так же часто, как твоего отца с братом. Именно поэтому слава о непобедимых Квихельмах до сих пор жива». Что правда, то правда. Кейбер появлялся в Квихле несколько раз в год всего на пару седмиц, не больше. Энир очень скучала по отцу, и единственный ее отдушиной был брат но с момента своего совершеннолетия очень способный савет Селир начал получать задания от братства и не появлялся в Квихле ничуть не чаще, чем савет Кей. Лет до 11-12 Нира все еще надеялась, что у нее тоже проявятся необычные способности, и она вместе с ними сможет путешествовать. Но к величайшему огорчению всей ее жизни этого так и не произошло. Так что ей приходилось торчать здесь, в Квихле, с Сарахой и двумя друзьями, которых обычно она видела только по вечерам, в редких случаях еще и утром. Все остальное время у нее съедали уроки, а у них тренировки. Ход мыслей Эниры вмиг оборвался, как только она увидела вышедшего из прохода между двумя дальними трибунами высокого мужчину, хотя правильнее сказать юношу. По полю прокатился и тут же осел шепот в ватной тишине. «Тейп!» — не смогла удержать удивленный возглас Энира, узнав лучшего друга своего брата. В повисшем безмолнии этот возглас был словно взрыв. Кифу Юхан тут же припали друг к другу плечами, скрыв щель, через которую можно было увидеть Энни. Как ни странно, но отреагировали на него немногие. Лишь несколько человек с трибун повернули головы на шум и впереди сидящие старшие Лимасы с недовольными минами. Они долго мерили Лира Гальмарта и Фальмата неодобрительными взглядами, пока последний не вскрикнул: Тейп! взвизгнул раненым сверчком Юхан в попытке изобразить высокий голос Эниры. Это же тейп!» Эшкерназл! С презрением на Гвельском кинул один из старших лимусов с узкими злыми глазами. Вихельмы редко говорили на своих родных языках, общаясь чаще на созданном тысячи лет назад к Вихельском. Даже больше, когда кто-то из них переходил на другое наречие, это считалось оскорблением для тех, кому оно неизвестно. Вообще, к Вихельмам было известно минимум три языка. Родной, Квихельский и общепризнанный по всей Эви Гилийский. Энира же, благодаря Варбину и Инкору, своему учителю-полиглоту по языковедению, знала куда больше языков, в том числе и Гвельский. Как и знала, что сейчас это послали туда, куда в приличном обществе не посылают. Как только старшие Лимаса отвернулись, Киф и Юхан повернулись к Энире, уставившись на нее разъяренными саблезубыми тагерами. «Это же тейп!» — полушепотом сказала она, виновата, показывая ладошкой в сторону поля, словно это могло полностью оправдать ее поступок. — Тейп-хардрак! — Мы знаем, что это тейп-хардрак. Зачем орать-то об этом? — шикнул на подругу Киф. Но было видно, что он тоже ожидал увидеть кого угодно, только не его. — Ох, да соображайте же вы быстрее! Он же с Селиром и папой отправился на задание два месяца назад. — Ну, вернулись они и что? — буркнул Йохан. — Посмотрим экзамены, встретишь их. — Погоди-ка, — перебил Юхана киев. Они же должны были вернуться через четыре месяца. Лира Берта жестующе взмахнула рукой, показывая, что именно эту мысль она и несла в народ, после чего начала активно вглядываться в толпу зрителей, пытаясь отыскать отца Селира или, в крайнем случае, Гожу. Но ни среди мужчин на безмолвной трибуне, ни на земле среди взволнованных юнцов их видно не было. Все замерли, жадно пожирая взглядами Тейпа Хардрога, стоящего в окружении пяти старших учеников Квихельма. «Приветствую вас, братья!» — раздался зычный голос мастера Кутрода. Все собравшиеся к Вихельме как один встали и хоровым басом бухнув слово «Атерхе», ударили сначала себя кулаком по груди, а затем прижали его к губам. Когда все собравшиеся приняли свое изначальное положение, мастер Кутрад продолжил. «Сегодня на ранг подмастерья будет защищаться Тейп Хардрак. Старший ученик Тейп, ты подтверждаешь заявку на повышение своего ранга?» Хардрак лишь утвердительно кивнул. «По правилам, в течение первых десяти минут ты должен будешь сражаться с пятью старшими учениками, в последующие десять с тремя подмастерьями, и в завершении тебе будет необходимо сразиться со мной». Тейп снова кивнул. «Хорошо, тогда приступим», — коротко сказал мастер. Крутанувшись на пятках, он стремительно развернулся к стоящим позади подмастериям и, проскользнув между ними, скрылся за их спинами. «О, это будет незабываемое зрелище!» предвкушающе протянул Юхан. Со стороны Кифа раздался неопределенный природы звук, похожий на смесь всхлипа и мычания, но он точно выражал всестороннее одобрение. Эльнира никогда не видела Тейпа в деле, но Силер всегда восхищенно рассказывала о своем друге. Несмотря на это, Хардрак вызывал у нее стойкую антипатию, и она никогда не понимала, как ее брат вообще может общаться с ним. Он был странным, неприятным человеком. Хорошо, что хоть пересекались они с ним нечасто. «Ставлю четыре идеала, что он расправится с ними за семь минут», — шепнул Юханкифу. «Спорим, что они и пяти против него не протянут». Фалимут удовлетворенно загоготал в полголоса, хлопнув Лира Гальмарта по протянутой ладони, а Энира подумал, что, должно быть, он и вправду очень хорош. Тайп вытащил из ножен два обоюдоострых меча. На его лице царила полнейшая безмятежность, что нельзя было сказать об окруживших его старших. Они явно нервничали». Зубы их были стиснуты, кулаки на рукоятках мечей сжаты до побеления, а когда-то и прослабленно выпрямился, опустив руки и закрыв глаза, лбы Квихельмов липко заблестели. Они, как и Кив с Юханом, знали намного больше про своего противника, чем Энира. Над полем ухнул низкий вибрирующий гул гонга, заставивший многих вздрогнуть. В эту же секунду Хардрок будто испарился, хотя они не сводила с него глаз. Нижняя челюсть изумленно отпала, когда Лера увидела Тейпа за спиной одного из старших, который уже оседал на песок с окровавленным виском. Мгновение, и взгляд поймал высеченную искру встретившейся стали двух мечей на другом конце круга. И этот бой не продлился долго. Второй Квихельм распростался на земле, отхаркиваясь кровью. Оставшиеся трое старших решили броситься на хардрогоскопом. Но как только они замахнулись на него шестью мечами, одновременно произошло много разных вещей. Неуловимое движение руки тейпа, следом короткий крик боли, брызги крови, пятнистым шлейфом разлетевшихся по песку и падающий квихельм с рассеченным лицом. Размытый силуэт, принадлежавший Хардрогу, уменьшился в половину. Звон встретившихся мечей над его головой, вновь крик боли и уже четвертый старший ученик валяется на земле с кровоточащей подсеченной ногой. Снова сверкнула искра встретившегося металла, затем еще одна – после которой пятый Квихельм отступил назад, пошатнувшись от удара. В этот момент Хардрок легко подпрыгнул и, словно пушечный выстрел, мощно врезал ногой в лицо старшего. Раздался неприятный хруст, и последний противник отлетел на добрых три метра, обограя все вокруг себя. Если четверо предыдущих мужчин были более-менее живы, этот, похоже, больше не дышал. «Как щенков!» — восхищенно выдохнул Юхана. И Ниры сама об этом подумала. Все это произошло за какие-то мгновения. Тут не то, что пяти минут, здесь и двух минут не прошло. Она была уверена, ей не удалось увидеть и половины из того, что делал Тейп. Первый этап занял намного меньше времени, чем отводилось. Но бой не остановили. Как только смотрящие оттащили пострадавших, прозвучал второй удар гонга. На арену вышли подмастерья, И сразу изменилось поведение Тейпа. Стойка его стала более осторожной. Вены на руках вздулись, а на челюсти начали перекатываться желваки. Под вели честный бой, они не нападали на хадрогоскопом. Но и им было далеко не так легко, как должно быть при экзамене старшего ученика. Это было завораживающе. Нира не могла оторвать взгляд. Никогда в жизни она не видела ничего более пугающего и прекрасного одновременно. Словно смертельный танец акробатов со сталью. Словно они знали движения друг друга заранее. Словно не существовало закона гравитации. Энира совершенно не понимала, да и не всегда улавливала, что они делают. Она даже не замечала, как менялись подмастерья. Просто сидела с открытым ртом и откровенно восхищалась Тейпом Хардрогом. Словно гром среди ясного неба раздался третий гонг, выведший Эниру из странного гипноза. Юхан и киев впереди нее походили на каменные застывшие глыбы, забывшие, как дышать. «Неужели уже прошло десять минут?» Эни глянула на подмастерьев. У одного через всю грудь ял жутковатого вида рубец от плеча до таза. У второго вспухла бровь и ранено бедро. А вот на третьем особых кровавых отметин не было. У Тейпа же, кроме неглубокой раны на плече, ничего не наблюдалось. И это-то после боя с тремя подмастерьями. Энира была обескуражена. Сараха, обожавшая Тейпа всей душой и сердцем, что казалось Энни крайне подозрительным, учитывая, как она, в общем-то, относится ко всем мужчинам вместе взятым, без конца пела ему дифирамбы. Говорила, будто он лучший из лучших, в чем и почему она, конечно же, не уточняла, теперь стало ясно, в чем именно он лучший. После всего увиденного Эниру невообразимо смешила мысль, что мастер Кудрат собирается один на один биться с Хардрогом. Но как только начался последний этап экзамена, все веселось, как ветром сдуло. Казалось, мастер Кудрат не ходит, а летает. Энира видела лишь две смазанные тени. Где мечта тейпа, а где Кутрата, понять было невозможно. Свист рассекающего воздух металла и удары острой стали сливались в свою смертельно опасную музыку. Хардракс ровно читал мысли мастера, иначе нельзя было объяснить то, почему он до сих пор сопротивляется. Ничто не нарушало гармонии танца битвы. Пока неожиданно из вихря двух сражающихся тел не вылетел тейп и, перекатившись на песке, немедленно встал. Энира громко охнула, но никто не обратил на это внимания. Кутред воспользовался моментом и совершил рубящий выпад, распоров противнику бедро. Тейп отпрыгнул назад, отбивая каскад последующих за этим ударов мастера. Теперь Хардрак не подпрыгивал так высоко и резво. Энира всей душой болела за Тейпа и не могла оторвать взгляда от словно превратившегося в шаровую молнию Кутреда, жалящего и сжалящего своими клинками старшего ученика. не хотела спросить, сколько осталось времени до конца, но заторможена поняла, что крепко зажала ладонью рот от волнения. Овладев своими руками и убрав их от губ, она с легкой хрипотцой спросила «Сколько до конца?» «Две минуты! Две минуты!» Также приклеившись взором к полю, выкрикнул Кив. Эти две минуты тянулись непозволительно долго. Весь израненный тейп ушел в глухую оборону. Энира в кровь искусала губы и, уже не стесняясь, никого встала в полный рост, чтобы лучше увидеть. От волнения она вцепилась в плечо Юхана, и когда Хардругу наносили очередной удар, со всей силы сдавливала его. Но Фалимат, похоже, даже не замечал этого. Кутрот махнул своим инкрустированным изумрудами мечом поперек туловища Тейпа, и Нера в ужасе вскрикнула, вновь зажав левой рукой себе рот и впившись ногтями в плечо Юхана так, что он даже вскрикнул. Хотя велика вероятность, что совсем не от боли. Где-то на уровне переносицы она почувствовала сильное давление, так что даже глаза заслезились но это быстро отошло на второй план. Мастер не то, что не перерубил старшего ученика пополам, как и должно было случиться, он даже не ранил. Более того, Тейп ударил кутродолбом в нос, откуда сразу же хлестанули багровые брызги. Хардрок уже замахнулся своими мечами, одним сверху, другим снизу, как прозвучал финальный гонг. Вполне ожидаемо ховаться не последовало. Все были слишком поражены случившимся. Никто не осознал, что в Квихле появился новый подмастерья. Наблюдая, как Тейп подает руку сидящему на земле мастеру с разбитым носом, помогая подняться, никто не мог вымолвить ни слова. И только после того, как Кутр тихо рассмеялся мокрыми красными зубами, похлопал Хардрога по щеке и отошел от него на шаг, почтительно поклонившись, раздался гром аплодисментов, криков и свиста. Так же, как и другие Квихельмы, Юхан вскочили с земли, со всей силы хлопая в ладоши и что-то крича во все горло. Энира радовалась вместе с ними, руку плеская и разве что не подпрыгивая. Теперь все присутствующие ликовали так, будто они сами получили ранг подмастерья. Ну или тейп был им не меньше, чем родной брат. Это продолжалось минут пять, если не больше. Стоя среди всего этого радостного гомона, Энира снова ощутила болезненное давление на переносицу и никак не могла понять, в чем дело. Она перестала хлопать и начала растирать место, куда будто били тысячи маленьких молний. Но боль не утихала, а наоборот усиливалась. Перед глазами начали плавать разноцветные круги, а крики Квихельма становились глуше. Энира чувствовала, что ее начинает мутить. Когда она села на землю, ни слух, ни зрение больше не воспринимали свет и звуки. Стало настолько страшно, что Энира решила, будто умирает. Сердце до боли сжалось, будто его кто-то сдавил невидимой рукой. Но все закончилось так же резко, как и началось. «Эй, Эни, словно из далекого далека просочился обеспокоенный голос Кифа. «Что с тобой?» Лера Бэр почувствовала руки на своих плечах, которые грубо ее встряхнули, когда она ничего не ответила. После этого все стало на свои места. Уже стихающие радостные вопли вновь начали раздаваться в ушах, а перед глазами возникли встревоженные лица Лира Гальмарта и Юхана. «Что? Что случилось?» — спросил Фальмат, когда поймал испуганный взгляд Энира. «Это тебя так от экзамена развезло? Смерть, конечно, штука неприятная, но кто ж знал, что ты такая неженка? В следующий раз не потащим тебя». Экзамена? Что? Нет, конечно, это не из-за него. А из-за чего? Ты бледная, как полотно. Все еще поддерживай за руку, спросил Кив. Энера встала на дрожащие ноги. Парни последовали ее примеру. И провела ладонью по мокрому холодному лбу, где до сих пор слегка неприятно покалывала. Она сама не поняла, что произошло. Можно было подумать, что это из-за вида крови, но, живя с Сарахой, Энира привыкла и к ней, и к смерти, и к еще многим отвратительным вещам, которые простых людей привели бы в ужас. Да, в общем-то, и ощущения не походили на обычное недомогание. Не знаю, вдруг резко нехорошо сделалось, как будто... о, -о, -о, -о, -о, -о, -о Неожиданно понимающе протянула Энира, устремив стеклянный взгляд куда-то вдаль. Она вспомнила, как давно, лет в десять, произошло почти то же самое, стоило ей взять новый перстень Селира с большим кровавиком, который он привез со своего первого задания. Он тогда не сказал, откуда его взял, но ощущения были точь-в-точь, точь, как сейчас. Нира тогда осмотрела его в магическом зрении и поразилась незнакомой жутковатой темно-синей ауре кольца, после чего посоветовала Селиру выкинуть его куда подальше. Но брат сказал, что это подарок, и он никогда его не снимет. Слово свое Селир сдержал и постоянно ходил с этой гадостью, но и Нира к кольцу больше не притрагивалась. Даже несмотря на то, что Сараха дала добро на ношение этого украшения, отношение к нему у девочки не улучшилось. «Что?» – тут же поинтересовался Кив, заметив просветление у подруги. «Погоди-ка секунду», – азартно выглянул из-за плеча Гальморта и Нира, перейдя на магическое зрение – В толпе мерзкой ауры неизвестного колдовства не было, лишь знакомые защитные заклинания на медальонах, цепочках, браслетах, кольцах и других самых разнообразных предметах, которые носили Квихельмы. Энира не увидела ничего необычного и при осмотре гигантских песочных часов, гонга, смотрящих, раненых старших, подмастерьев, мастера Кутрада, пока не взглянула на Тейпа. Сначала до нее не дошло в чем дело. Чего-то определенно не хватало. Чего-то чрезвычайно важного. Но потом ее сердце резко зашлось галопом, когда она поняла, что Хардрак смотрит прямо на нее. И взгляд этот был далеко не верхом доброты и любезности. «Вот демон!» — тихо оругнулась Энира, прижавшись к плечу Кифа и переходя на обычное зрение. «Что?» — хором спросили парни, с тревогой озираясь. «Хардрак меня заметил! Пошлите отсюда скорей. скорее!» не это вряд ли!» — неуверенно произнес Юхан. «Хардрак стоит к тебе спиной и проходит по священии. Ему сейчас крест сзади на шее будут набивать». Даю ухо на отсечение. Лет через десять кресту дорисует обвивающий плющ. Вот бы и нам. Да клянусь вам, он смотрел прямо на меня!» Вклинилась в мечты Фальмата, уверенно сказала Энира, но снова взглянув на поле, пораженно застыла. Ты и правда теперь стоял к ней спиной, повернувшись лицом к Утроду, который что-то ему говорил. «Что за...» Это просто не укладывалось в голове. Отойдя от своего потрясения, Эни тут же обратилась к Кифу и Юхану. «Слушайте, звучит это все глупо?» — Да ты не сглаживай, звучит как бред, — вмешался Киев. — Мало ли что привидеться, может, после обморока. — Я не падала в... Ладно, неважно, я вас обманывала когда-нибудь? — Постоянно, — на полном серьезе ответил Юхан. — Я про серьезные вещи, Юхан! Нетерпеливо поморщилась Энира. Если и был у нее какой-то талант, так это дурачить людей. — Ты хорошо врешь, может, и обманывала? — непринужденно произнес Фалимат. О, Киев! Потеряв терпение, обратилась Лира за поддержкой Гаймарту. «Ладно, что ты видела?» «Помните, я вам рассказывал про кольцо Селира и то, что со мной случилось, когда я взяла его в руки?» «Помним», — подтвердил Кив. «Сейчас случилось то же самое, и когда я начала искать источник этой же магии, я увидела, как Тейп на меня смотрел. Прямо на меня. Сконцентрировано и зло». «Эни». Тейп к нам не поворачивался лицом с момента, как помог мастеру подняться с земли. Он же клятву подмастерье давал. Сейчас ему татуировку набивают, а потом ранг присваивать будут. К тому же тебя за нами очень тяжело разглядеть. Привиделось, наверное. Пытался уверить подругу Гальмарт. Точно. Поддохнул Юхан. Тем более я не стал бы уж так сильно доверять твоему этому магическому зрению. Ты же не маг. Да если б не мое магическое зрение, тебя бы сейчас ели черви в катакомбах. Оскорбилась и Нира, слегка повысив голос, забыв, что ее здесь быть не должно. Шшш! тут же зашипел на нее Кив. в бешенстве передразнила Гальмартая Нира и, разочарованно вслеснув рукой, выпалила. Все, ладно, смотрите свое присвоение ранга. После этого пошла прочь от поля, даже в походке, показывая, как она зла, что ей не поверили. Эй, не добрось! донесся негромкий голос Юхана ей вслед. В ответ она лишь раздосованно взмахнула рукой, не оборачиваясь. Юная Лира направилась искать брата с отцом, потратив кучу времени и прочесав весь квихел, она никого так и не нашла, поэтому разумно решила найти провидицу. В этот час дня Сараха могла быть в двух местах – либо на озере, либо в лесу, что являлось худшим вариантом, так как в дремучих вихельских чешобах бабулю не найти, поэтому Нира побежала сначала по более благоприятному пути. В платье бегать было неудобно, но за столько лет Эни навострилась в этом деле настолько, что могла бы составить конкуренцию некоторым Лимосам в штанах. Так что до озера она добралась довольно быстро. Сбавив темп, выбежав на тропу между вястами, где уже витал сырой запах воды, Эниру услышала знакомый мужской голос, и, похоже, он был чем-то крайне недоволен. Энни перешла на шаг, слушая, чтобы разобрать слова. Но, как назло, голос заговорил намного тише. Да еще эти птицы на ветках верещали, как сумасшедшие так что оставалось только выйти к озеру. Когда Лира добралась до него, сразу увидела сараху, сидящую на камне. Она вычищала маленьким ножом улиток из раковин, кидая их в большой таз. Перед ней, сердце радостно подпрыгнуло, словно тигр в клетке расхаживал селир. Вид у него был словно у безумца. Заинтересовавшись этой картиной, Нира плавно свернула с тропинки в тень ежевичного куста. «Ну, может, есть какое-то средство?» Резко остановившись и сев перед Сарахой на корточке, Селер с мольбой заглянул ей в глаза. «Говорю же тебе, я здесь бессильна. Ты правильно сделал, что отправил его прямиком к ним!» Продолжая выскабливать раковину, проскрипела Савира. «По крайней мере, он выиграл время. Если эти воздушные шарики не помогут, никто не поможет». Селер потер дрожащей рукой заросший темной щетиной подбородок, что-то лихорадочно обдумывая. Нира была напугана. Брата в таком состоянии она не видела никогда. «Ты видишь его в будущем?» Снова обратился он к провидице со страхом в голосе. Сараха прекратила потрошить улиток и посмотрела прямо на Селира. «Нет». Брат безнадежно выдохнул и прикрыл глаза ладонью. Энира не знала точно, о ком они говорят, но ужасная догадки гнала от себя прочь. Однако это плохо получалось, и нижняя губа начала предательски дрожать при мысли об отце. Это не значит, что он не выживет. Положив на плечо молодого мужчину свою обгоревшую в лучах Лара руку с пальцами сосисками, поспешила успокоить Сараха Селира. Я уже давно не вижу ни вас, ни многих других Квихельмов в будущем. С момента рождения не заглядывать ваша судьбу стало сложнее. Но ведь он далеко от нее. Да, но влияние Ниры выросло, и многих теперь не видно даже на расстоянии от нее. Но дело совсем не в ней. «Он ведь не на Эви». «Не на Эви?» — понимающе переспросил Селир. «На границе». «На... где?» «Тебе это знать не положено». «Но...» «Я сказала, не положено», — гаркнула Сараха. «Достаточно и того, что он у них. Уж они-то знают, как поймать того, кто скрыт от нашего взора». Селир притих, определенно желая спросить что-то еще, но опасался, что разозлит провидицу еще сильней. Собравшись с духом, он на одном дыхании выпалил. "Ну как эти демоны смогли выйти?» Сараха ответила не сразу. Она тяжело вздохнула, почесала улиточным ножом себе спину и, замерев на минуту, подняла взгляд в небо, выглядывающее из-за листвы высоких деревьев. Вселер терпеливо ждал. «Пришел тот, кому по силам многое, кому равных нет», наконец произнесла Сараха, опустив голову. «Кто пришел?» кратчево произнес Селир. «Тот, кто должен был прийти?» Словно идиоту пояснила проведица элементарную вещь. Это поставило мага в тупик. Он открыл и закрыл рот, пытаясь сформулировать свой вопрос, пока Сараха его не опередила. «Вам многое не понять. Да и я не имею права рассказывать больше, чем требуется. Я и так рассказываю больше, чем можно. Но тебе уготована насыщенная и опасная жизнь, Селир Бер. Ты многое повидаешь». И уж не знаю, к счастью или на беду столкнешься с самым могущественным из них. Тебе, как и твоему другу, предназначены великие дела. Если не помрешь, конечно, раньше времени. Начав очень серьезно, в конце Сараха насмешливо хекнула, после чего своим обычным скрипучим голосом добавила. — А теперь иди поздоровайся со своей сестрой. Она очень скучала и сейчас стоит за кустом и слушает нас. Грубовато произнесла Савира, затем наклонилась ближе к парню и перешла на шепот из которого Энире удалось услышать лишь первое «Ей незачем». Поняв, что ее раскрыли, Эни вышла из своего укрытия и побежала к Селиру, который уже поднялся на ноги и улыбался ей, словно у него не было сейчас напряженного разговора с Сарахой. Энира тараном врезалась в брата, повиснув на шее. «Тебя не учили, что подслушивать нехорошо?» — отсмеявшись, спросил Селир. «Нет, кое-кто, наоборот, учил меня, как лучше это делать». Обцеловав в щеки брата, ответила Энира. После этих слов Селир метнул испуганный взгляд на мирно чистившую улиток Сараху. Я знаю все гадости, которым ты ее научил. Безразлично обронила старуха, не глядя, кинув маленькую раковинку в воду. «Вовсе это не гадости, заступила Сенира. Твой брат тебя разве что убивать не научил? Так он и не умеет, ухмыльнулась Эни Селиру, который заметно нервничал, поглядывая на праведицу. «А если бы так, иногда и это умение может пригодиться. Ты же сама говоришь, надо быть человеком разносторонним». Сараха наградила Эниру убийственно грозным взглядом, на что она просто продолжала улыбаться. «Все хорошо в меру». Выдержав необходимую воспитательную паузу, Савира вновь начала копаться в полуживых слезняках. «Но обучаться порогам ни к чему». «Что ты называешь пороками? Грани здесь у каждого свои». Они общие у большинства. Убийство, воровство, жульничество, подслушивание, подглядывание, вандальство, озорство и бесконечное вранье. Повысила в конце голос Сараха, пуская из глаз гром и молния. И Нира лишь отмахнулась. Это не вранье, легкий обман или ложь во спасение. Свинья, поросенок, слова разные, а смысл один. Живут в хлеву, идут на мясо. То же самое и с враньем. Ложь, как дурманные травы. Пьянящий дым, в который окунулся, может и не отпустить так же, как и спасительная ложь. Она построит твою жизнь на обмане, выстроит целые замки. А обман — это иллюзия, которая рано или поздно растает. И что в итоге у тебя останется? — Знаешь, Сараха, очень странно слышать это именно от тебя, — глубокомысленно произнесла Энира после нескольких секунд молчания. — От чего же? — Обману-то я научилась именно у тебя. — Лира Бэр показала язык Савири и, смеясь, побежала прочь от озера, таща брата за руку. Убегать, в общем-то, не было смысла, так как Сараха нисколько не разозлилась. Вслед им не доносились ни ругательства, ни проклятия, лишь скрипучий, как ржавые шестеренки, смех. Только они вышли из леса, Селир тут же с предостережением сказала. «Знаешь, ты постереглась говорить Сарахе такие вещи? Рано или поздно она все-таки превратит тебя в жабу». Инира от души рассмеялась. «Она не умеет превращать людей в жаб», ответила Лира, затем немного подумала и добавила. Да и в других животных тоже. Она вообще превращать ничего не может. Все равно, Сараху лучше не злить. Вдруг проклянет. Селир, вот ты взрослый вроде бы парень, а до сих пор в эту чепуху веришь. Сараха провидится и целительница. Она не вредит людям, а помогает. Брат лишь пожал плечами. Ну и что? Все равно она ведьма. Энира снова рассмеялась. У Селира не было иной правды, кроме своей». Она к этому уже привыкла, но людей новых это всегда повергало выступление, когда они пытались ему что-то доказать. Вспомнив о разговоре у озера, Энира резко переменилась в настроение. — А где папа? Ты один приехал? В отличие от нее, Селир не так хорошо мог притворяться, так что небольшую заминку она заметила. — Да нет, не один. Ты и со мной приехал. Он, кстати, на подмастере экзамен проходит. Хотя я уверен, ты уже... — Селир, не пудри мне мозг! — оборвала Энира брата, сверляя его взглядом. «Где папа?» «Так на задание он еще. План ведь на четыре месяца рассчитан. Прошла всего половина». Открывая дверь на Сарахе и первый проскальзывая внутрь, ответил брат. Но стоило ему переступить порог, как он закашлялся и гневно вскрикнул. «Ох, что опять? Гори в пламени бездна эта колдунья!» Селер резко ослеп, да и запах он ощущал не из приятных. Иниру эта защитная магия Сарахи не брала. Так что она спокойно прошла мимо брата к высокому стеклянному буфету на замке, по пути захватив стул. Легко на него запрыгнув и привстав на цыпочки, Энира начала искать ключ. Нащупав маленького негодяя, она открыла замок и, достав из черной вазы с нарисованными маками серо-зеленую круглую таблетку, подошла к возмущающемуся брату, засунув волшебное лекарство ему в рот. В комнате воцарилась тишина. Энира наблюдала, как Селер позеленел, затем начал морщиться, и как только лицо его приняло свое обычное выражение, она тут же продолжила донимать его расспросами. «Что же тогда здесь делаешь ты? У тебя ведь такое же задание братства, как и у папы». Селер не ответил. Он усиленно рассасывал остатки таблетки, слепо уставившись в невидимое ничто. Его расширенные зрачки, делавшие его похожим на гигантского таракана, наконец-то сузились, заставив своего хозяина часто моргать. «Слушай, скажи Сарахе, чтобы она убрала это радушное приветствие гостей. К ней, кроме меня отца, еще парочки магов никто не захаживает. От кого она защищается? Мы ее не тронем, а таблетки эти жрать уже надоело. Селир, что ты делаешь в Квихле?» Стейпом приехал. Поддержать. Подмастерье — это тебе не шутки». Протерев глаза, Селир подошел к столу у окна. Пока он шел, Энира провожала его взглядом и по всему видела, как брат бессовестно ей лгал. «Так поддержать, что даже не пришел посмотреть?» Облокотившись на буфет, аккуратно поинтересовалась и Нира, так как знала вспыльчивый нрав Селира. Давить на него нельзя. Если разозлиться, то вообще ничего говорить не будет. «Да что ты прицепилась?» Ты прикреплен ко мне, поэтому и пришлось с ним ехать в Квихл. С отцом Гожа. Где они сейчас, я, конечно же, не могу тебе сказать». Брат с сестрой долго мерились взглядами, пока Селир первым не нарушил тишину. «Ну, все, допрос окончен. Можно мне теперь еды? Со вчерашнего дня с ней не виделся». Энира молча оттолкнулась от огромного шкафа и ушла в небольшую светлую кухоньку, где пожарила на скорую руку перепеленных яиц с душистыми травами, вытащила из-за кромов сарахи вяленого мяса, домашней колбасы, сосисок, сливовый компот, свежесбитого масла и хлеба, после чего подала это все брату. Селер накинулся на еду так, будто не со вчерашнего дня не ел, а минимум седмицу. По мере того, как он жадно насыщался, Энира чувствовала, что его раздражение от ее допроса улетучивается. «Так с папой все нормально?» — усевшись напротив брата, спросила она. Селир прекратил жевать и, отложив вилку, хмуро уставился на сестру своими голубыми глазами. «С ним все хорошо. Он в целости и сохранности, в безопасном месте. С ним, как всегда, гоже. Через два месяца они вернутся. И ты сама во всем убедишься. Нет повода для переживаний». «О ком же ты тогда говорил с Сарахой?» Вопрос Селеру не понравился. Он нахмурился еще больше, заерзав на стуле, словно ему начали подогревать сиденье. «Я говорил о Рогане». «О Рогане? К вихельском маге? Разве он с вами поехал?» удивился Синира. Сложив руки крестом и облокотившись на стол, Селер стал похожим на нахохлившегося воробья. «Да, сложные задания. Четырех магов послали». «И Рогана ранили?» «Ранили. Сильно?» Рогана она знала. Он был всегда мил, приветлив и добр. Не хотелось бы, чтобы с ним случилось что-то серьезное. — Нет, скоро будет бегать. — Разве вы с ним так близки, что ты так сильно переживала? — Да, Роган мне очень дорог, — скипел Селлер. Хороший дядька, веселый, научил меня паре приемчиков. — А кто смог выйти? — вспомнила подслушанный разговор Энира. Хмурость Селлера росла все больше и словно увеличила его в размере, будто грозовую тучу. — Мартынийцы, все дело в мартиницах. Энни расскептично выгнула правую бровь. «Ты думаешь, я тебе вру?» С оскорбленной ноткой спросил Селир. «Я думаю, что да», подперев рукой подбородок со спокойным лицом, ответила Энни, наперед зная, что если брат до сих пор не выложил всю правду, то и в дальнейшем ее можно не ждать. Селир на несколько секунд застыл. «Мне все равно», сообщил он, схватив вилку и пожав плечами. После этого брат проткнул сосиску, небрежно ее откусил и начал демонстративно пережевывать, лениво смотря на сестру из-под полуприкрытых век. «А почему Тейп так резко дернулся с задания, прихватив тебя? Разве нельзя было через два месяца экзамен пройти? Не велика ведь разница?» Кусок сосиски встал у Селира в горле, но ему это почти удалось скрыть. «Да нет, не велика на самом-то деле. Просто вообще-то я не должен тебе ничего рассказывать». «Да брось, Селир, ты же знаешь, что я никому не передам твои слова». «Передашь?» «Кому?» — возмущенно спросила Энира и тут же поняла, кому. «Ты знаешь». Я начала была Лера Бер но тут же поняла, что она ведь в самом деле рассказывает Кифу Юхану почти все. «Ну, расскажи то, что ты можешь рассказать. И ладно, Гальмарту и то я ничего передавать не буду». Какое-то время Селер просто жевал, хитро прищурившись, разыгрывая глубокое раздумье. «Ну, хорошо», — наконец милостливо изрек он. Затем, угрожающе направив в сторону сестры вилку, серьезно произнес. «Только никому ни слова!» «Обещаю!» — клятвенно подняв правую руку, ответила Энира. «В общем, когда мы были в Волде...» «Вы были в Волде?» — восторженно вскрикнула Энни. Волд находился на другом конце материка от Лисбеда, Королевство очень близкое к островам заточенных фархаров. Мироль же Зор рассказывал, что если отплыть на несколько миль южнее от берегов Филона, столицы Волда, то можно увидеть гигантские невидимые корабли фархаров, которые становятся видимыми, стоит им подойти ближе к границе, а иногда даже огненные заревы их пылающих парусников, неосторожно приблизившихся к запретной черте. «Тише!» — одернулся Струссилер. «Да, были. И там случилась одна очень неожиданная для нас заварушка, во время которой убили нескольких Квихельмов и ранили одного нашего мага». «Рогана!» — уточнила Энира. «Да, не перебивай!» Свел брови брат, видно было, что он старательно подбирал слова, чтобы не сказать ничего лишнего. Так вот, все произошло очень быстро. Так что мы даже опомниться не успели. Нам пришлось отступать. Уцелели только самые сильные. Одним словом, эта ситуация показала, что к Вихельмам необходимы новые искусственные командиры. В срочном порядке. Тейп хоть и не рвется к власти, да и ранги для него особого значения не имеют. Но мы решили, что пора ему стать подмастерьем. Взять под свое начало несколько толковых ребят. Гожа его поддержал, хотя подмастерье Унер был против. Говорит, слишком тейп юн для такого ранга. Но вот чисто мое мнение, тейп – бог меча, и если не ему становиться подмастерем, то вообще никому. А возраст ничего не значит. Если человек гениален, то ему незачем ждать 40 лет, чтобы стать великим. Взяв из сплетенной тарелки хлебную лепешку и оторвав от нее кусочек, Энира согласно поддакнула. «Да уж, этот твой тейп очень странный, хотя не могу не признать, мечом владеет как бог». «Да не странный он, обычный». Он не разговаривает даже, не мой как будто. Ни разу от него слова не слышала, а я его 14 лет знаю. Что? ты может, и не слишком многословен. Ну так это с обычными людьми, которые его совершенно не интересуют. Он просто не видит смысла тратить на них свое время и силы. По-твоему, я неинтересна? Брат неопределенно пожал плечами и сомнительно покачал головой. Ну ты же со мной общаешься? А у меня есть выбор, развел руками брат. Нира пораженно открыла рот. Немая сцену длилась несколько секунд, пока Селир не выдержал и не расхохотался. Поняв, что брат пошутил, Энира запустила в него оторванным куском хлеба. «Не смешно, Селир!» — крикнула Лира Бер, хотя сама улыбалась. Отсмеявшись, брат вернулся к недоеденной яичнице, похоже, завершив свой рассказ. «Все?» — удивленно спросила Энира, ожидая чего-то более захватывающего. «Ну да, это все, что я могу тебе рассказать». Слегка приуныв, Энира какое-то время наблюдала, как он ест, мыслями вернувшись к тейпу Хардрагу. Повозмущавшись про себя, что этот негодяй считает ее неинтересной и не заслуживающей его драгоценного внимания, она вспомнила об экзамене и о том, что случилось на поле. «Кстати, Селер, где твое любимое кольцо?» Заметив на руке брата отсутствие кольца с кровавиком, спросила Энира. Селер не был любителем носить всякие украшения, и их у него было целое одно. «Это самое кольцо». Брат посмотрел себе на средний палец левой руки. Вновь смущенно замявшись, Селлер сжал пальцы в кулак, словно хотел спрятать то, чего там не было. Нелюбимое оно вовсе. Любимое оно вовсе? Оно почти стало членом нашей семьи. Ты с ним не расставался с момента его появления. Да где оно? Селер опять начал ерзать, а значит собирался соврать или утаить правду. И это уже начинало тревожить. Нет, не то, чтобы Энира будет очень уж скучать по этому мерзопакостному кольцу, но его исчезновение, какие-то подозрительные заварушки, которых убивают Квихельмов, ранят Рогана, Хардрак решает стать мастерем, кто-то там на какой-то границе, известно лишь Сарахи, все это крайне настораживало. «Отдал», — ответил Селир, уткнувшись в тарелку и начав в ней уныло ковыряться. «Отдал?» Глаза Энира округлились. Сказать, что она была удивлена, ничего не сказать. «Кому?» «Отцу». Ты зачем, скажи на милость? Селер старательно избегал взгляда с сестрой. Ему нужней. Да оно вообще никому не нужно. Ну не скажи, оно много разных штук умеет. Каких таких штук? Твое глупое кольцо ничего не умеет. Что ж ты тогда его так ненавидишь? Ухмыльнулся брат, ехидно сощурившись и подавшись вперед, словно гончая. Ты же знаешь, что я чую любую магию. также сощурившись, ответила Энни. И его магия гадкая. Возможно, на нем неизвестные медленные проклятие, которые даже Сарахи неизвестно. И вскоре оно бы тебя убило, пока ты спишь. Или, откидываясь на спинку стула, Селер фыркнул. Вот это вот чушь полная. Оно, наоборот, защищает меня. Как? Без малейшего понятия. Размашисто качнул головой, ответил брат. Мы с отцом пытались разобраться в его плетении через астрал. Но там ни одного знакомого символа не было. Совершенно что-то иное, намного мощнее. Да и нити энергетически совершенно незнакомые, будто не с нашей планеты вообще. Не знаю, где уж взял его х. Селер подавился на полусловие, поняв, что чуть не сболтнул лишнего, и воровато глянул на сестру. В общем, спросили мы у человека, который достал это кольцо, так он сказал, что купил его у какого-то торгаша, за даром почти. И, конечно же, тот не знает, кто создатель этого шедевра. Испытав внутреннее разочарование, откоснувшееся было на ловко ускользнувшей тайны, Инира глубоко вздохнула, поняв, что имя дарителя ей не узнать. «А защищает-то оно тебя как?» «Точно сказать не могу, но как-то в Технуре на нас напала компания мартынийцев. Мы бы их за минуту раскидали, но с ними была парочка ордальских магов. А ты сама знаешь, какие в ордале маги. Короче, потрепали они нас тогда знатно. Отца рядом как зло не оказалось, и оба ублюдка напали на меня». Один из них шарахнул по мне ядовитой стрелой ромера. «Это что?» – перебила Энира. «Это такая огненная стрела ярко-зеленого цвета. Ну, потом покажу», – нетерпеливо отмахнулся Селер. Вот за что Энира любила слушать рассказы брата, так это за то, что почти любое колдовство из его истории он мог легко ей продемонстрировать. «Так вот, значит, один запустил меня стрелой ромера, от нее-то я, естественно, отбился легко, а вот вторая гнида швырнула пульсар мне в спину. Ты представляешь? Прямо в спину!» Он бы мне весь позвоночник разворотил. Сам оркус бы не собрал». С ужасом смотря на брата, Энира от волнения приложила ладони к щекам, рисуя страшные картинки перед глазами. «И знаешь, что меня спасло?» Создавая интригу, спросил брат. «Что?» Полушепотом ответила вопросом на вопросы Энира, забыв обо всем на свете и затаив дыхание. «Кольцо!» Слегка громче, чем нужно, торжественно воскликнул Силер, Так что Эни вздрогнула. Довольно произведенный эффектом на своего слушателя, он ухмыльнулся уголком рта, после чего продолжил. «Оно чем-то запустило в первого, я даже не заметил, как и когда. И ты представляешь, развернуло меня прямо к этому второму магу». «Само?» «Да». «Ты бы видела, какой оно щит колдануло. Черный почти. Пульсор у этой крысы мощный был, аж зависть берет. Если б я сам щит ставил, меня подкинуло, наверное, метров на двадцать. А в этот кольцовский, словно шарик с водой полюхнулся». «Вообще ничего. Ни трещинки. Я даже с места не сдвинулся. Ни щит, броня». «Да ты что!» — только и смогла проговорить Энира восхищенно, покачав головой. «Вот-вот», — с энтузиазмом продолжил Селир, наслаждаясь реакцией сестры. «Но это еще не все. Как только пульсар распался, щит за секунду рассыпался и превратился в сотню игл. Я даже моргнуть не успел, как они пригвоздили его к дереву. Честно говоря, не понял, что случилось дальше». Отвернулся посмотреть на первого мага, который без сознания валялся. Но когда опять посмотрел на второго, его уже не было. Как не было? Да вот так. Ни игл, ни мага. Дымящееся дерево, да черное обугленное пятно в форме человека на стволе. Энера много слышала о заколдованных вещах, но все они активировались магами. Да и эффект у них был далеко не такой масштабный, как описал брат. Сами они не колдовали и людей самовольно не разворачивали лицом к врагам. Дело могло быть еще хуже, чем представлялось Нире. А ты говоришь плохое кольцо, проклятое! — самодовольно закончился Лир, неправильно истолковав выражение лица сестры. — А я до сих пор так считаю. Смотря в одну точку на столе, задумчиво начала грызть ноготь Энира. — Ты разве не слышала, что я тебе только что рассказал? Оно меня спасло! — Да слышала, слышала! — сказала, словно от мухи отмахнулась Лира Бер. — Это больше на какой-то артефакт похоже. И довольно-таки злой артефакт. — Она, может, из тебя силы выкачивала, а потом раз — и убила бы, пока ты спишь. — Да что ты пристала с этим, пока спишь? Не собиралась она меня убивать? — возмутился брат. — И вообще, когда я его одел, меня словно могуществом наполнило, будто плащом укутала. Я теплую силу почувствовал, а не слабость и беспомощность. — Серьезно? Это Эниру удивило. Она-то почувствовала прямо противоположное, стоило ей только дотронуться до кольца. — А смысл мне врать? — «Я так понимаю, тебе ведь его подарили?» «Ну, подарили». «И ты вот так вот взял и принял?» «А почему я не должен был его принимать?» и Нира широко распахнула глаза. Селер сразу почувствовал себя неуютно. «Не надо на меня так смотреть. Я этому человеку доверяю». Тут же оправдался он. «Тебе его дал отец?» «Ты же знаешь, что нет». Мрачнее ответил Селер. «И я его тебе не давала». «Нет, не давала». «Так во имя каких демонов, скажи на милость, ты взял это Кардашево кольцо?» Чуть ли не крикнула Энни. «Кроме меня и папы тебе некому доверять. Ты же маг. Ты лучше других знаешь, насколько опасны могут быть такие безделушки. В мире существуют еще люди, которые не ненавидят меня за то, что я маг, и которым я могу доверять». Энни расвела брови и смотрела на брата, осмысливая его слова. Прошло несколько мгновений, прежде чем до нее дошло, кому Селир мог доверять так же, как ей. И она с громким охом вскочила со стула от возмущения. Это Хардрак! осуждающе ткнула Энира пальцем в сторону брата. Это он дал тебе это гадкое кольцо. Этот человек-ненавистник. Ну, дал. Ничего такого в этом нет. Реакция сестры развеселила Селера, и он с трудом сдерживался, чтобы не хохотнуть. Так ты еще эту дряню отдал отцу? О чем ты думал, Селер Кейбер? Да хорош, они! Закатил глаза Селир, когда сестра назвала его полным именем. Ничего здесь страшного нет, Тейп. О, не говори мне ничего про этого мерзкого Тейпа, в сердцах крикнула Инира. Носишься с ним, как с горшком золота. Он что, царь или может посланник коркуса? С чего вдруг такое безграничное доверие? То, что он тебе не нравится, не значит, что он плохой. Спокойствие Селира разлило еще больше. Он расслабленно закинул ноги на стол и, достав из нагрудного кармана острую палочку, начал ковыряться в зубах. «Он даже не маг!» — увеличивая тональность наполняла своим голосом черную хижину Лира Бэра. «Как ты мог вообще взять из его рук что-то магическое? Он бы тебе скипетр власти подарил и всю жизнь бы думал, что палку с приклеенным камнем дал». «Ты преувеличиваешь. мирно произнес селир вытащив зубочисткой кусочек еды. Он тщательно его изучил, а затем, как ни в чем не бывало, вновь отправил в рот. «Ты б знал, что мне дарит, и объяснил, что от него можно ожидать. Такого я, конечно, не ожидал». Но, но он что-то такое рассказывал о возможностях кольца. Откуда ему это известно? Он же не маг. Если бы торгаш, который продал Хардрагу кольцо, знал его истинную силу, он не стал бы продавать такую вещь за даром, как выразился Селир. Не знаю, без особого интереса ответил брат. Ему много чего известно, а чего неизвестно, он с легкостью может выяснить. Ты на самом деле умный парень, и чувство юмора у него хорошее, он бы тебе понравился, если бы вы нашли общий язык. То, что у Тейпа Хардрога есть чувство юмора, стало для Лиры Бэр настоящим откровением. Она-то всю жизнь думала, что он вообще не разговаривает, а он, оказывается, умеет шутить. Легче с рыбами найти общий язык, тихо пробубнила Энира, усаживаясь обратно на стул напротив брата. «Они же не говорят!» Продолжая ковыряться в зубах, то ли спросил, то ли подтвердился Лир. Вся эта беседа крайне расстроила Эниру, да и узнала она не так много, как хотелось бы. «Ты надолго вернулся?» Наблюдая за процедурой ковыряния в зубах сосредоточившегося на этом занятии брата, спросила Лира. «Нет, сегодня-завтра обратно нужно будет уезжать». «Так скоро?» «Проблему сама себя не решит», — глубокомысленно изрекся Селир закончив чистку и засунув зубочистку обратно в карман. «Да и вообще, Квихл скоро хорошенько опустеет». «Все из-за мартоницев? «Ну, можно сказать и так». «Ах, да, я же тебе обещал показать стрелу рамера Селир, не вставая с места, с закинутыми на стол ногами, начал плавными движениями виртуоза дирижера гладить перед собой воздух. Обычным глазом невозможно увидеть всю красоту магического таланта брата, так что инира немедленно перешла на истинное видение, и тут же все преобразилось. За ловкими пальцами Селира теперь бегали яркие светящиеся линии, запутываясь друг с другом и складываясь в красивые символы. Это заняло секунд шесть, не больше. Макшопотом шепотом выдохнул слово «ключ», заставив светящиеся зеленым иероглифом вспыхнуть ярким изумрудным пламенем. После этого змейки символов закрутились и сложились в большой эфемерный лук. на тетиву которого упала пылающая стрела. Селер лениво взмахнул указательным пальцем, и она со свистом сорвалась в полет. БАМ! Энира подпрыгнула от шума и восторга. В комнате запахло гарью, а вокруг заклубился дым, от которого запершило в горле. Селеру достаточно было одного взмаха руки, чтобы он рассеялся. Как только видимость в комнате стала идеальной, Энира увидела огромную прожженную дыру во входной двери. — Потрясающий, Селир! — радостно хлопая в ладоши, воскликнула Эни. И также радостно добавила. — Сараха сделает в тебе такую же! — Ай-яй-яй! — с притворным испугом покачал головой брат. — Что же нам теперь делать? Бежать из королевства? — Хотя... Приложение он не закончил. Брат снова начал выписывать в воздухе символы, которые сплетались из коричневых и голубых нитей. Как только он вдохнул в них жизнь и заставил светиться, вокруг обгорелой дыры с зеленой кислотой по краям заискрился воздух. А спустя несколько секунд дверь начала затягивать свою рану деревом. Прошла минута, и она стала навехонькой. — Ты не подражаем! — восхищенно рассмеялась Нира. Давай еще разок! Селир уже собирался произнести слово «ключ», когда дверь распахнулась. Испугавшись, что это сараха, он коряво скинул ноги со стола, чуть не навернувшись со стула. Но в дом вошла не хозяйка, а Тейп Хардрок. Он застыл на пороге, слепо уставившись в пространство. — А, Тейп! — с явным облегчением сказал Селир, вновь вальяжно развалившись на стуле. — Эй, не дай-ка ему таблетку! — А не дать-ка по наглой морде его! — пронеслась соблазнительная мысль. Но, решив, что отдача замучает, она молча достала из вазы с маками таблетку и направилась к Хардрогу. Подойдя к нему вплотную, Энера почувствовала необъяснимый страх. И дело было далеко не в его высоком росте и рельефности тренированного тела. От него прямо-таки волнами исходила энергия, которая подавляла, вгоняла в панику и вызывала желание отойти подальше. Про таких обычно говорят «опасный человек». Услышав шаги подошедшей Энеры, Хардрог протянул руку. Энни облегченно опустила таблетку ему на ладонь, с нахлынувшим счастьем осознав, что засовывать ее ему в рот не придется. «Мое почтение, подмастерье Тейп!» – преувеличенно чинно произнес Селир, пока Нира бежала к стулу, как к спасательной шлюпке в штормившем океане. «Мне сказали, что вы были великолепны, а со старшими учениками разделались ровно за 30 секунд, а некоторые говорят, что ты их и вовсе не заметил». Селер глянул на сестру и заговорчески ей подмигнул, словно именно она ему все это рассказала. Энира в ужасе посмотрела на тейпа. Не заметил ли он жест брата, а то подумает еще, что все эти слухи она распространяет. Ведь Лиры была уверена, что Хардрок видел ее на поле. Но тейп, который даже не поморщился от отвратительной таблетки, все еще не прозрел. «Врут!» Спустя несколько секунд ответил он на Квихельском, оглядев присутствующих в комнате. На Инире взгляд его задержался. Тяжелый, надо сказать, взгляд, холодный, словно у хищника перед прыжком. Эни с честью выдержала это испытание, не отводя своих светлых глаз от черных хардрога, подумав, как вообще с этим человеком можно общаться. До брату памятник при жизни нужно поставить. Тайб посмотрел на Селира и безмолвно указал головой в сторону выхода. Эни, будь добра, с неохотой произнес брат, сразу став серьезнее. Повторять дважды не пришлось. Особого желания находиться в компании Хардрога у нее не было. Словно на пружинах Энни раскочила со стула и заспешила к выходу. Пока пересекала комнату, Энни не удержалась от презрительного взгляда, которым окинула Хардрога. Он же с чувством своего собственного превосходства глянул на нее как на букашку. Это страшно задело, но выбирая траекторию пути до двери, Энни обошла его на максимально возможном отдалении. «Только далеко не уходи!» – послышался голос Селиры за спиной, когда Энира уже была на выходе. — Мы, видимо, сегодня уезжаем? — Да, мы сегодня уезжаем, и хотел бы попрощаться. Застыв в дверях, Лера Бер потерянно посмотрела на брата. — А, хорошо, я буду с Кифом и Юханом, они в это время на поле для стрельбы должны быть. — Славно, я найду тебя, — улыбнулся Еселир, выпровоживая ее этими словами. Энира даже напоследок улыбнулась брату, после чего вышла и закрыла за собой дверь.